Глава пятая. Операция «Двойной эльф». В холле Мидисто Макса было полном-полно народу, и царило необычное оживление. Еще бы, пожалуй, это было единственное место в городе, где еще работали по докризисному курсу доллара. И естественно, народ сюда валил валом, чтобы хоть как-то реализовать свою кровную, но ставшую вдруг никому не нужной зелень. На вопрос возникший перед ней с обаятельнейшей вампирией улыбкой медсестрички Алиса пара что-то невразумительное и ткнула себя пальцем в челюсть. Так и вновь сочувственно, и через некоторое время, видимо, припроводили в менее людную приемную и, усадив в мягкое кресло, предложили немного подождать. По телевизору передавали выпуск новостей, и все присутствующие завороженно слушали. По всем Соединенным Штатам продолжаются долговременные перебои с электроснабжением, возникающие то там, то сям и объясняемые специалистами аном аномальными электромагнитными возмущениями на территории страны. Обвал доллара на валютных биржах и последовавшее за ним резкое подорожание энергоносителей, в частности бензина и продуктов питания, привело к огромным заторам на дорогах в связи с постоянно растущим количеством брошенных машин, к очередям в торговых точках и введению карточной системы на основные продукты питания а вслед за экономическим кризисом разразился и политический. После временного прекращения всех поставок из стран-партнеров, замораживания иностранных кредитов и волны демонстраций, прокатившейся по всей Америке, правительство США объявило об уходе в отставку в полном составе и о проведении досрочных выборов в ближайшие дни. И, как нам только что сообщили, к настоящему моменту уже 17 штатов приняли решение о выходе из единого политического пространства. Не балуют американцев и погода. По всей стране ураганный ветер переменных направлений и проливные дожди, перемещающиеся с обильным снегопадом. Температура воздуха на 15-20 градусов ниже, чем отмечалась в этот период года за последние 500 лет. Дождливо и ветрено в Европе, в то время как практически по всей России стоит сухая и солнечная погода с дневными отметками температуры, достигающими плюс 15 градусов. Особенно же поражает погода в Санкт-Петербурге. Сюда, похоже, вернулось лето. Сегодня днем воздух прогрелся до 24 градусов тепла. И еще одно. Не столь приятное сообщение из города на Неве. За истекшие сутки в Петербурге зарегистрировано 587 случаев острых психических расстройств, сопровождающихся галлюцинациями и параиноидальным бредом, вызванных то ли аномальной солнечной активностью в этом регионе, то ли массовыми отравлениями съедобными грибами в большом количестве выросшими за последние два дня. По данному вопросу уже работает срочно сформированная комиссия медэкспертов, покуда же горе Пинадзор настоятельно призывает горожан воздержаться от сбора грибов и по возможности от нахождения под открытыми лучами солнца. Слухи о применении террористами химического, бактериологического или всеоружия по заявлению компетентных источников не имеют под собой никаких оснований, однако в городе усилен паспортный контроль и все силовые структуры находятся в состоянии повышенной боеготовности. По скромному же мнению вашего ведущего, не являются ли расстройства психики у некоторых наших граждан прямым следствием падения доллара? Впрочем, шучу. Всего наилучшего. Не поддавайтесь панике, и доминует вас грибная горячка и бизнес-бешенство. Ждать Алисе надоело. Она поднялась, вышла в коридор и, осмотревшись через сумрак, направилась напрямик к своей цели. Наталья Волховна, к вам гости. Та самая ведьма с необычной аурой, которая сдвинула крышу Доброву, доложил Валя Коловаротов, один из опытнейших магов Петербургского ночного дозора, заглядывая в дверь с табличкой «Чара Наталья Волховна, главный режиссер театра». Чара была одновременно и фамилией, и магическим именем главы дозора. Где она? Наталья Волховна подняла от мольберта свои большие лучистые глаза. Приятно, что не говори иметь в качестве начальства такую красивую и эффектную даму, да еще столь древнего и загадочного происхождения. Среди дозорных шутили, что Чара на заре своей магической карьеры застала еще живых динозавров. Впрочем, великой волшебницей она не была, зато обладала множеством других способностей, например, рисовала магические картины. Вале Очень хотелось заглянуть за Мольберт, но он сдержался. На входе пока что билет на спектакль покупает. Выяснили, кто она? Из Москвы пришел ответ на ваш запрос? Бред какой-то. Ни в одной картотеке не значится. Нигде не зарегистрировано. Внешне похоже на одну московскую ведьму, погибшую во время дуэли со светлым магом еще в 99-м. Но только внешне. Я бы вообще сказал, что она не иная, но... «Что но?» Саша Рокер кричит, что если она человек, то она, то он тогда конь в пальто. И опять же, Добров до сих пор в себя прийти не может. Так и ходит блаженненький. А еще сегодня она уделала темного оборотня. В больнице с инсультом лежит. Память напрочь отшибла. Ладно, сама посмотрю. Следите за ней в оба. И пока никаких действий. Или вот что. Как звали московскую ведьму? Алиса Донникова. Есть одна идейка. Глава Петербургского ночного дозора улыбнулась и, сделав таинственное лицо, озорно подмигнула. В конце концов, актером мы, Валя или нет? Театр магический резеркал. Прочитала Алиса вывеску и бросила взгляд на афишу. Вечера на хуторе, близ Диканьки. Фантасмагорическая трагикомедия по мотивам произведений Гоголя. Что ж, «Посмотрим классику в исполнении светлых», — усмехнулась она. «А Виета? Кто у них играет?» Купила билет и вошла в фойе. Кругом было безлюдно. Спектакль уже начался, — пояснила, улыбаясь молоденькая девушка на входе, — такая светлая, чистая и невинная, что погрязшей во грехе Алисе стало неудобно. «Пойдемте, я вас проведу через сцену на служебные места. В антракте пересядете». И всунула ей программку. При этом юная фея все же не переменула посмотреть на ведьму сквозь сумрак. Алиса сделала вид, что ничего не заметила и даже не стала закрываться, а дракон услужливо продемонстрировал молоденькой иной целый арсенал бесовских атрибутов – рога, хвост, копыта и козью морду. «А?» – пискнула девушка, малость побледнев и уставившись на лису. «Что-то не так с прической?» Приостанавливаясь у зеркала, невозмутимо спросила ведьма – Молин подмигнул ей с другой стороны стекла. «Нет-нет, все в порядке, идемте», – отозвалась фея, дотронувшись до охранного амулета на поясе, замаскированного под трубку, уже снова улыбаясь. «Я бы на ее месте в обморо грохнулась». «Молодец, девочка», – мысленно похвалила спутницу Алиса и рассеянно раскрыла программку и вздрогнула от неожиданности, увидев знакомые имена. Антон Градецкий, Гессер, Заволон, Тигренок, Вампирша Алиса. Донникова, черт, что такое? Твоя очередь в обморок падать, засмеялся дракон. Узнаю стиль местной художницы. Алиса посмотрела на первую страничку. Вечера на хуторе Близ Останкина. Фантасмагорическая трагикомедия по мотивам романом Лукьяненко «Ночной дозор» с прологом из «Вия» Гоголя и эпилогом из «Дракона» Шварца. Сегодня премьера «Спешите видеть» значилась там черным по белому. Алиса снова раскрыла программку. Фамилия актрисы, против ее имени, была зачеркнута шариковой ручкой, и рядом стоял знак вопроса. Чара с удовлетворением посмотрела на холст и, отложив кисти, взяла в руки магический шар. «Это вызов, Алиса», — сказал Молин. «Будем играть» и, не дожидаясь ответа, вытолкнул ее на сцену, прямо в эпизод с уличением Антона Городецкого в магическом воздействии седьмой степени и заключением мелкого компромисса между темными и светлыми. Ференц Бордарьян, шеф Дневного дозора Петербурга, происходящий по некоторым непроверенным данным из рода самого Дракулы, А совместительству генеральный директор клиники Медисто Макс и ведущий специалист по челюстно-лицевой хирургии, грузный жизнерадостный мужчина в самом соку, ласково заглянул в глаза пациентки и сказал, «Я вас на минуточку вынужден покинуть, сударыня. Расслабьтесь, послушайте музыку, подумайте о приятном. А Полиночка пока сделает вам уколчик. Совсем не больно, просто наркоз». А когда проснётесь, зубки ваши будут сиять, что кораллы. И кивнув ассистентки, несомненным достоинством которой являлись не только убийственно длинные ноги, слегка прикрытые небесно-голубым хаватиком, но и то, что она была весьма сильной ведьмой, специализирующейся на некромантии и зомбировании, в частности, клиентов клиники. Полиночка, как обычно, Рымочку. Лидокаинчика, стопочку, кокаинчика и что-нибудь из Дюбеси. Обычно Ференц импровизировал сам на роскошном белом рояле, стоящем в углу кабинета. Пациентам это нравилось и исполнял он виртуозно, но сейчас он не спешил. Подняв тень и шагнув через стену, он оказался на другой тайной половине клиники. Попасть сюда другим способом было невозможно, что надежно защищало офис дозора от всех нежелательных визитеров ни иных. «В чем дело? Я же просил не беспокоить!» «Хороша!» – буркнул он Сиродита своему секретарю, бледному долговязовому парню с большими причудливой формы ушами и глазами убийцы из довоенных голливудских страшилок. «Шеф, к нам гости!» – прочновато улыбнулся Карл, облизывая тонкие бескровные губы. В общем-то, секретарь был самым заурядным и безобидным умертвием. В прошлом инженером-энергетиком, вытащенным из гроба стараниями Полины. Но ужас одним своим видом мог навести на кого угодно. В дозоре все его называли Кощей. Ну, кто там еще? ФСБ, налоговая, бандиты, инквизиция? Сами, что ли, справиться не можете? Ведьма, шеф. Та самое, что угробила днем оборотни в трамвае. Теперь вот к нам заявилась. Ну и что? Проблема крыша в чём? Я не вижу. Зарегистрировать, навесить око и гнать за шей, если сильная ведьма. Предложите работу в дозоре. Шеф, да она не ведьма вовсе. Никакая не иная. А способности покруче, чем у нас. Не иная? Тогда почему ведьма? И где она сейчас? Ждёт в вашем кабинете. Что? Ференс багровел, и как же она прошла сквозь стену, не иная. И кто ее, позвольте спросить, в мой кабинет пустил? Охрана где? Старшего сюда, быстро. Кощей покачал головой и глуповато улыбнулся. «Никак невозможно, шеф. Она их всех охмурила. Сидят, сапера играют, хохочут, как безумные». «Так», — повторил Ференс, «ну а ты, что же, Каруша, с ними не играешь?» «А она сквозь меня прошла!» – развел руками секретарь и даже не заметила, вот что обидно. «Видать, подгнило что-то в датском королевстве. Завтра общая санация, и учти, драть буду без анестезии. Ладно, зови всех, кто в офисе есть из наших. Атакуем по моему знаку». «Все уже здесь, шеф. Шесть магов, три ведьмы, четыре оборотня, вампиры еще». «Человек двадцать всего. Усиленный наряд. Немного? На одну ведьму-то будет. По клачьем же разнесут. Разнесут и по делом ей. Нечего наглеть», — отозвался Ференс и добавил с «Хуже карауша. Если нас понесут. А что, если это ход светлых?» Глава дневного дозора возник перед ней из портала, сияя и участь самый благожелательный из своих улыбок. Заждалась, милочка? Кофе, ликерчик, конфетку? Ференс Бордарьян, позвольте представиться, директор этого милого заведения. Ференс склонился в шутливо-галантном благ поклоне. А вы? По делу или просто в гости? Простите, не имею чести вас знать. Алиса потушила сигарету и, не спеша отвечать, посмотрела на шефа дозора с интересом. «Надо же, какой добродушный и благожелательный на вид дядечка!» «Вы маг?» – спросила она. «Однако же, штучка!» – подумал Ференц, попытавшись просканировать Алису в сумраке, что у него не получилось, поскольку ведьма нырнула глубже. «Куда нам?» – Ференц махнул рукой. «Просто вервольф из Черногория, зато породистый. В сумраке!» На нее насмешливо смотрел большой волк с синеватой шерстью и немного печальными глазами. «Прямо, ну погоди, какое-то!» — усмехнулась Алиса про себя. «Совсем ведь не страшный!» «Алиса Донникова, Саламандра», — представилась наконец она. Волк дружелюбно осквалился, и от его клыков к ней метнулись стремительные рубиновые иглы. Одновременно в кабинете открылось еще несколько порталов. Полетели сумеречные сети и огненные рубашки. Заполыхали магические жезлы и амулеты. замельтешили когти, зубы и крылья. И на Алису устремилось все нечестивое племя. Вот и Вере после этого иным. Да, внешность обманчива, И Алиса оказалась в театре у светлых на сцене. Алиса. «Антон, мы можем ограничиться устным замечанием?» «Антон Городецкий. Условия?» «Алиса. Никаких». «Антон, подумав. Это неприемлемо для меня. Алиса. Благодарю за предложение мирного урегулирования. Могу принять его, но обещаю в аналогичной ситуации простить вам мелкое магическое вмешательство до седьмого уровня включительно. Алиса. Хорошо иной». Алиса и Антон пожимают друг другу руки. Личное соглашение заключено. Из глубины сумрака на плече Антона материализуется сова. Это Ольга, великая из ночного дозора, или Велга, как ее называет дракон. Петр, напарник Алисы по дозору, принимает защитную стойку. Алиса слегка отступает и собирается внутренне. Сова гневно бьет крыльями и разъяренно квакочет. А ведь светлые настоящим сумраком воспользовались, чтобы птичку материализовать. Молодцы! И все же, сова что-то хочет сказать. Что? Кому? Птица на мгновение уходит на третий слой сумрака. Алиса следует за ней. Теперь она это может. И как гром среди ясного неба. Берегись, за Завлода, сестричка! «Да, nah. ведь это же никто, кроме нее, не слышит. Это же не по сценарию. Сияющие адским огнем глаза Велги устремлены на нее». Алиса кивает и выходит из сумрака. Алиса, отступая, многозначительно повторяет «Соглашение заключено. Антон, сове своей напарницы. Соглашение принято, уймись. Это мелочь, это обычное сотрудничество». Алиса через силу улыбается Антону и делает ему ручкой. Вместе с напарником-видимаком удаляются со сцены. В зале аплодисменты. Похоже, зрители, среди которых не только иные, почувствовали натуральность игры. Алиса стоит в фойе, пьет сок и пытается вспомнить. Вспомнить и понять. «Берегись за волона. Что имела в виду Ольга? Но не за судьбу же ведьмы пятилетней давности она беспокоилась. Да, она тогда рада была разодрать ее на части и выцарпать глаза. А Алиса, собственно, без всякой задней мысли, симпатичным иным заигрывала. Это только светлые во всем их темных дурной умысел увидят Но что же тогда? Ясно ведь, что это предупреждение. Алиса достает программку. Фамилия актрисы против... Белой совы Ольги выжжена, по всей видимости, сигаретой. Но ведь этого не было еще, когда она в первый раз смотрела. Так, стоп. Да кто же мог сыграть сову, действительно появившуюся из глубин сумрака, кроме, кроме самой великой? А почему бы и не я? Откуда-то издалека доносится насмешливый голос. Порядок. Ференс хлопает в ладоши и с удовлетворением смотрит на большой неподвижный сверток в кресле, аккуратно перевязанный магическими узлами. Теперь можно спокойно посмотреть, что за рыбку золотую мы поймали. Признаться, я уж подумал, что с ней хлопот будет больше. Команда темных, столпившаяся вокруг кресла с пленницей, с нетерпением ждет. Погода шеф дочитает заклинание и магическая упаковка, из которой исходят какие-то приглушенные неразборчивые звуки, растает в воздухе. И затем все обалдело смотрят на беспрерывно перегружающийся компьютер и мерцающий монитор, на котором периодически вспыхивает золотистый дракончик в круге из расходящихся радуг и мелькают маловразумительные надписи. «Критическая ошибка при вводе данных. Объект не инициализирован. Общий сбой системы при обращении к модулю. Система приостановлена. Попробуйте перезагрузиться в защищенном режиме». «Так-то ты встречаешь старых друзей, пьяница Жак», — послышался сзади насмешливый голос. Все резко обернулись при виде вальяжно сидящего на подоконнике незнакомца в широкополой черной шляпе, в каком-то средневековом плаще, в ботфортах и с подсверкивающей серебром шпагой, на перевязи у большинства отвисла челюсть. Впрочем, к чести дозорных, они мгновенно пришли в себя и заняли боевые позиции. Франсуа хрипло выдавил из себя Ференс. «Ты жив? Тебя не повесили? Отчего же, дружище?» Молин покачал головой, за то время, пока мы не виделись, и повесили, и отравили, и расстреляли, и утопили, и сожгли, разве что не распяли. Но я же обещал вернуться, и вот я здесь, как видишь». «Послушай, Франсуа», — Ференс поморщился, поглядывая на вид гостя. «Сейчас не время и не место, понимаешь? Здесь в мире такое творится нынче. Ты, должно быть, не знаешь, не время сейчас для твоих проказ». — Ну, да я тебе сейчас все объясню, погоди. — Брысь отсюда все, — рявкнул он на подчиненных. — Каруша, меня ни для кого нет. Полиночка, водки, водки побольше и закуску. — Да нет же, останьтесь, господа, прошу вас. Дракон властным жестом остановил дозорных. — И что вы на меня так уставились? Я вовсе не дьявол из преисподней, и серый от меня не пахнет. А этот хлам, что на мне, я позаимствовал в театре у светлых. Ты и там успел побывать, ну разумеется. Могу ли я не повидать старую подружку? Ты знаком с Чарой?» «Для кого-то чара, а для кого-то и, впрочем, не неважно», — усмехнулся Молин. «А водки, Поленочка, действительно побольше. Сегодня ночью все мы празднуем знаменательное событие — слияние ночного и дневного дозора славного города Санкт-Петербурга в объединенный фронт иных. Банкет по этому случаю состоится возле медного всадника ровно в полночь. Дальше – карнавальное шествие, парад кораблей, небольшой фейерверк, ну и шабаш всеобщий напоследок, как водится. И как это понимать, Франсуа? Ференц скрестил руки на груди. «Молин. Нынче меня зовут Молин. Сумеречный дракон. А понимать, господа и дамы иные, это следует так. Я вернулся, и вернулся совсем. Скоро, надеюсь, с вашей помощью придут и остальные. Дозоров больше не будет, как и Инквизиции». Пока что только в Питере. Все полномочия власти переходят временно к Алисе Донниковой, Саламандре. Прошу любить и жаловать. Ну и к вашему покорному слуге тоже некоторым образом. Землю возвращаем земле. Людям даем возможность воплотить свои сокровенные мечты. Молин чуть заметно улыбнулся. От вас мне нужна вся ваша сила» плюс поддержка и творческий энтузиазм, несогласных и недовольных заворот, то есть станут обыкновенными людьми, не иными, а дальше в порядке очереди, на общих основаниях. Думайте, господа и дамы, решайте, кто со мной, жду в полночь у всадника. Надеюсь, это шутка Франсуа. Фернс посмотрел на гостя чуть ли с, не с ненавистью. Это не шутка, это... «Ультиматум!» – подытожила Алиса, парируя его взгляд огненным клинком. «А теперь? Где обещанный кофе с ликером и конфеты?» «Что за?» Чара едва задержалась, чтобы не выругаться, обнаружив на холсте дыру с обуглившимися краями. «Так, кто-то вмешался. Темные, что ли, решили вступиться за свою? Но зачем Ференцу осложнять с ней отношения из-за какой-то непонятной ведьмочки?» Тем более, вмешательство на территории дозора. Странно. Или это начало войны? Звали Наталья Волховна? В дверь просунулась глава Валентина. Нет. Но ты, кстати, зайди, кивнула Чара. Слушай, Валя, некоторые коррективы в нашем плане. Да? В сцене, где Алиса балуется призмой силы, и ее задерживает Антон Городецкий, за буду играть я. Это так необходимо, чара, может быть, я? А ты мне подыграешь в роли Антона. Кто-то вмешался, Валя. Я еще не понимаю кто, но это серьезно, очень серьезно. Похоже, наша, видимо, действует не в одиночку, и не исключено, что это спланированная акция темных, сколько наших сейчас здесь? 17 дозорных, включая нас, да еще человек тридцать светлых, иных в зале. Хорошо, оповести всех. «Всеобщая готовность. Свяжись с московским дозором». Или нет. Прежде вот что. «Срочно выкачи из архивов всю информацию про Ольгу, великую волшебницу из ночного дозора Москвы, и принеси мне». Уже пытался. Доступ к информации закрыт инквизицией. «О, уж это сверхсекретность. Про своих ничего не знаем». Чара поморщилась. «Взломать можешь?» «Я вряд ли» а ребята из провайдерского центра. Думаю, вполне способны. Только стоит ли? Пока не знаю. Подумаю. Ладно, ступай с миром. На сцене встретимся. Валентин вышел, а Чара вдруг ощутила пристальный взгляд, идущий из сумрака. А вот Саламандру мою обижать не надо, Вивиан. Это ж надо додуматься. Прикинуться звоном, чтобы угробить бедную, ничего не подозревающую девочку прямо на глазах почтенной публики. — неодобрительно проворчал Молин, воплощаясь. На сей раз в виде старика с седыми космами волос, перехваченных змеиной шкуркой. «Мерлин!» Чара вздрогнула от неожиданности и тут же атаковала. «Что ты здесь делаешь? Как? Какого черта явился?» «Кто тебя притащил на сей раз? Это стерва, да?» «Не надоело людям голову морочить? Убирайся, откуда пришел! Никому ты здесь не нужен, слышишь? Кончилось давно твое время!» Как раз наоборот. Дракон пожал плечами. Только начинается. Я вернулся, как и обещал. И вновь завел наши часики. Вивиан, сегодня ночью. и открыл зеркальный портал. Хотя, признаться, мне пришлось немного понырять. Чтобы найти спрятанный тобой ключ. В подтверждение своих слов, Молин прикоснулся к блестящему цилиндрику с драгоценным камушком, висящему на груди. Вот он, сувенирчик с зеленых островов. Чара побледнела, и глаза ее испуганно раскрылись. «Ты посмел снова оживить зеркало? Да понимаешь ли ты, безумный колдун, чем это всем нам грозит?» «Я пришел вернуть землю земле, слышали?» «Знаем», — Чара махнула рукой, выражаясь точнее, «избавиться от людей и устроить тут наш, ваш драконий, дурдом». Молин сделал слегка обиженный вид. «Не бросайте словами, сударыня. Лучше объясните мне, старому дураку, зачем вы закрыли портал, когда я ушел?» «А ты так и не понял?» засмеялась озерная фея. «Да чтобы ты никогда не вернулся, чтобы навсегда остался там, в своем долбанном зазеркалье. Я и для этого остановила и ключ в озере спрятала. Но ведь ты меня любила!» Совсем тихо. — спросил Дракон. — Зачем? — Не понимаю. — Любила, как и все твои саламандры, — серьезно ответила Чара, — но больше боялась и не понимала никогда. — И добавила. — И теперь боюсь. — Послушай, Вивиан, мне нужна твоя помощь, твоя и всех иных, и светлых, и темных, понимаешь ли? Я открыл портал, но зеркало меня не слышит. Чего-то не хватает, и я не знаю чего, и в этом я могу признаться только тебе. Взгляд дракона сделался печальным. Спасибо за доверие, смягчилась чара, хотя вряд ли я его заслуживаю. Хорошо, допустим, зеркало еще можно оживить, хотя я и в этом сильно сомневаюсь. Допустим, я буду тебе помогать. Допустим, ты найдешь способ справиться с инквизицией. Но как ты объяснишь остальным, кто... Ничего о нем не знает. И учти, Мерлин. Или как там тебя нынче зовут? Ты уйдешь, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы опять закрыть зеркальный портал. И тебя опять будут ругать. И обзывать обманщиком. И придумывать про дракона всякие небылицы. Понимаешь? Молин кивнул. На этот раз рядом будет другая. Ничего ты не понимаешь. Да нож. На наш человек Мерлин, хотя иная, это ты ее рядишь в но она не из огня, а из мяса, и сделает то же, что и я. Или сорвется и натворит здесь бед, которые разгребать придется потом тысячу лет, или просто свихнется, как все другие. Ее-то тебе не жалко хоть чуть-чуть? Жалко чуть-чуть. А меня не жалко? Чара пожала плечами. «Устал я спорить и убеждать», — Вивиан сказала дракон. «Мне нужна вся ваша сила, добровольно, или я сам возьму, и станете людьми, секретаршами по офисам, охранниками в магазинах, продавцами на лотках. На большее, без силы иных и без сумрака вы все равно не способны. Не посмеешь?» Чара нахмурилась. «Посмею, на этот раз, не сомневайся». Как говорится, чем вас породил, тем и убью. Волшебница посмотрела на Молина внимательно. У дракона, хоть и говорят, что они никогда не устают, был измученный вид. И глаза его смотрели с тоскою. А ведь и правда посмеет, подумала Чара. Валентин, позвала она. Отбой тревоги, все отменяется. Дальше самый обычный спектакль, классика по Гоголю. И кстати, знакомься, это, это... Молин, сумеречный дракон, встал Молин. Да, конечно, и как я могла забыть? Молин, дракон, засмеялась Чара, хопнув себя по лбу. Мой старый, добрый, знакомый и наш всеобщий папа, в каком-то смысле. Валентин недоуменно посмотрел на начальство и настороженно на Молина, но лишние вопросы задавать не стал. — А с ведьмой что делать, Наталья Волховна? — Что? — А, с ней это? — Да подарите ей цветы, что ли, за хорошую игру, — махнула рукой чара и добавила. — Пусть наши все задержатся после спектакля, я попробую объяснить. — Ты уж постарайся, — улыбнулся дракон и дружески подмигнул Валентину исчез. Алиса курила на улице перед входом, когда к ней подошел симпатичный парень в кожанке и с букетом цветов. «Рокер», — коротко представился он, — «это я напугал тебя сегодня днем. Извини, работа такая». «Ты ведь и сама в дозоре была, должна понимать». Алиса кивнула и взяла букет. «Цветы за хорошую игру, а мотоцикл я в сумрах не таскаю», — улыбнулся парень, предупреждая ее вопрос. «Это морок, иллюзия, что-то вроде помела у Как-нибудь прокачу». «Спасибо», — поблагодарила она. «Всегда к вашим услугам!» Рокер прищелкнул каблуками. «Какие будут приказания?» «Пока никаких», — отозвалась Алиса. «Ну тогда удачи Саламандра. Встретимся у медного всадника». Только тут Алиса поняла, как она за сегодняшний день устала. Голова раскалывалась от впечатлений. Мысли путались и хотелось спать. «Домой!» — решила она. «Домой!» — согласился, появляясь Молин. «Хоть я и не верховая лошадь, Но в порядке исключения, учитывая твои заслуги, садись.